Рокфеллер Центр, США, Нью-Йорк, июнь 2029-го. «Итак, друзья, этот прекрасный день настал», — с привычной вальяжностью объявил А2, внимательно разглядывая рассевшихся в конференц-зале мужчин и женщин, 12 стратегических инвесторов, решивших принять личное участие в презентации. Еще 100 человек следили за происходящим по сети, подключившись к идеально защищенному каналу. День сегодня был не только прекрасным, но и необычайно важным. А. А. Феллер представлял владельцам Земли работающий прототип системы, в которую они совокупно вложили больше девяти триллионов. Особенно я благодарен тем, кто, несмотря на важные дела, приехал на мою скромную презентацию лично, «Судя по многословию, наш любезный друг А-2 изрядно нервничает», — рассмеялся мистер Арчер. «Ничего удивительного», — поддержал его Полуций. «Неуверенность еще никого не успокаивала». «Пытаетесь сбить меня с толку?» — притворно удивился Феллер. «Как ты мог такое подумать?» — не менее притворно удивился Арчер. «Но ты явно не в своей тарелке, милый», — подала голос Лариса тамази «Мы все это видим». — добавил Геленбург. «Ладно, ладно, сдаюсь, вы меня подловили». А-2 обаятельно улыбнулся, признавая поражение перед сотней самых могущественных людей планеты. Проект «Элизиум» был задуман семь лет назад. Семь лет напряженной работы, поиска нужных инструментов, разработки технологий ссор с вами, дорогие коллеги, когда вы теряли веру в светлое будущее. «В какой-то момент Элизиум стал поглощать слишком много ресурсов», — едко заметил дядя Сол. «Мы говорим о будущем, которое будет безоговорочно принадлежать нам», — напомнил Феллер. «Нельзя губить великий замысел банальной жадностью». «Мы должны были проявить разумную осторожность», — согласился с дядей Солом Арчер. «К счастью, я оказался убедителен» и доказал сообществу глобальную выгоду проекта «Элизиум». Адва отвесил легкий поклон в камеру, выражая признательность тем стратегическим инвесторам, которые обеспечили ему большинство голосов и, как следствие, колоссальное финансирование. «Мы все еще не уверены в результате». «Семь лет, Арчер!» «Семь лет!» — повысил голос Феллер. «За столь короткое время!» Мы прошли грандиозный путь. Сначала перевели цивилизацию со смартфонов на смартфер. Спасибо, дядя Сол. Всегда пожалуйста, сынок, — отозвался толстый инвестор, бывший локомотивом предыдущего проекта. Мы приучили население во всем полагаться на сеть, жить в сети, общаться в сети и считать сеть миром. Адва помолчал. Но у смартфер был огромный минус. «Их можно снять в любое мгновение». И тогда появилась «Айрис Инк», предложившая публике удивительную «Наноматрицу». «Вы с Паркером использовали кучу наших наработок, сынок», напомнил дядя Сол. «Но «Наноматрица» — наше изобретение, и именно она изменит мир и определит наше будущее», парировал Феллер. «Что же касается разработок, будем откровенны, дядя Сол». Они ворохом валялись под ногами, как разбросанные ребенком кубики, и мы с Филиппом использовали их для строительства принципиально нового домика. — Может, хватит метафор? — не выдержал Арчер. — Да, хватит болтать. Лучше покажи, что у вас получилось, — поддержал его один из близнецов Райвуш. — Надо было добавить в шампанское виски, — проворчал второй брат, которого смущали долгие совещания. «Не подгоняйте а Он всегда долго собирается с мыслями перед тем, как сделать что-нибудь сногсшибательное», — громко произнесла Тамази. «Но согласись, дорогая, в ту ночь я и в самом деле был великолепен», — немедленно нашелся Феллер. Лариса выразительно подняла брови, но промолчала. «Что именно мы собрались обсуждать?» — недовольно спросил Полуций. «С вашего позволения я продолжу. Спасибо». Все знали, что Филлер никогда не меняет схему выступления и обязательно скажет все, что запланировал, даже если это доведет присутствующих до белого коления. Выведя на рынок Iris Inc. и начав массовое внедрение наноэкранов, мы сделали первый шаг на пути к нашему будущему. У нас была наноматрица, квантовый компьютер. Однако мы потеряли много времени на разработку квантового чипа и нового программного обеспечения, способного использовать все современные возможности и запустить проект Elysium на полную мощность. Соответственно, в этот момент мне начали требоваться те колоссальные средства, о которых здесь упоминали. Сначала на разработку, затем на внедрение, на замену оборудования ARG и чипов, но я готов отчитаться за каждой пенни. «Если ты добился результата, сынок, то плевать на пение!» — громко произнес дядя Сул. «Ты добился результата?» «Да», — скромно ответил а Кто-то шумно выдохнул. Лариса прищурилась, но промолчала. Арчер заметно помрачнел. Похоже, он до последнего надеялся, что Феллер признается в провале. «Друзья, я счастлив объявить!» что со вчерашнего дня цифровая область Сан-Франциско представляет собой тестовую зону проекта Элизиум. Громко объявил А2, поднимая бокал шампанским. Мы в месяце от полноценного запуска. И вот сейчас они не сдержались. Разразились аплодисментами. Сбои были, деловито осведомился тот райвуш, который умнее. только мелкие «Система работает так, как ты обещал?» «В точности!» — Феллер пригубил вина. «С вашего позволения, презентацию продолжит второй триумфатор вечера, мой дорогой друг Филипп Паркер, архитектор проекта «Элизиум». А два переместился в первый ряд, заняв кресло рядом с Ларисой, а вышедший на сцену Паркер указал на гигантский монитор, на котором наконец-то появилось изображение». Вместо тысячи слов, господа, прошу вас обратить внимание на экран. Филипп не был ровнее стратегическим инвестором, поэтому держался немного скованно, однако точно знал, что делать, и не сомневался в том, что выступление получится идеальным. Перед вами одна из улиц Сан-Франциско. Тихая, спокойная, сонная. — Почему она? — осведомился Арчер. Филипп сбился и растерянно ответил. «Ну, можно выбрать любую другую». «Сначала мы хотели сделать тестовую зону вокруг твоего дома, Арчер, но в глуши живет слишком мало людей», — пришел на помощь А2. «Лонг-Айленд для тебя глушь», — холодно осведомился Арчер. «Ты распугал всех его жителей», — послышался смех, который Филлер прекратил следующим замечанием. «Внимательно смотрите на экран, друзья! Не пропустите ни одной детали!» «Улица как улица!» — Лариса передернула плечами. «Улица обычная!» — подтвердил А2, мягко накрывая ладонью руку женщины. «Но мы с Филиппом наполнили ее магией!» Улица действительно выглядела заурядно. Припаркованные у тротуара машины, самые обыкновенные прохожие, сталька подростков, Семейная пара олдбагов, настолько дряхлых, что на их красные цифры смотрели без всякой опаски. Компания в офисных костюмах, идут обедать в небольшое кафе. Два велосипедиста. «Что не так с улицей?» — не выдержал дядя Сол. «Почему с ней что-то должно быть не так?» — удивился Паркер. На этот раз он не смутился. Видимо, поддержка Феллера придала Филиппу сил. «Она нарисована?» предположил тот Райвуш, который глупее. «Нет. Это самая обычная улица. Съемка ведется с нескольких видеокамер, но изображение не подвергается обработке. Вы видите то, что происходит в действительности». «И как долго мы будем смотреть?» «Сейчас все случится», — пообещал Паркер. «Потерпите еще минуту». Из кафе, в котором исчезли офисные служащие, Вышли два бородатых парня с бумажными стаканчиками в руках. Парни что-то шумно обсуждали, не обращая никакого внимания на окружающих. Но на красный сигнал среагировали, воспитанно дождались зеленого, шагнули на пешеходный переход, продолжая оживленный разговор и... И одновременно закричали, когда прямо перед ними на огромной скорости промчался большой черный седан с затемненными стеклами. Машина проскочила в дюйме от бордачей, заставив их не только вскрикнуть, но и отступить. Один из парней уронил стакан, и кофе разлился по мостовой. Седан резко, так что завизжали тормоза, повернул за угол и скрылся. Свидетели происшествия зашумели. «Завораживает, правда?» — тихо спросил Паркер. «Я ничего не понял», — признался Полуцци. «Что мы видели?» «Это трансляция?» — поинтересовалась Тамази. — Прямая! — кивнул А2, но продолжить не успел. — Завораживает! — неожиданно согласился Арчер, и его громкий голос заставил притихнуть инвесторов. Все знали о сложных отношениях Арчера и Феллера, поэтому следующая фраза вызвала у инвесторов изумление. — Ребята, признаю, вы молодцы! Он посмотрел А2 в глаза, кивнул и поднял бокал с шампанским. Паркер улыбнулся и вытер пот. «Кто-нибудь объяснит, что я только что видел?» — спросил дядя Сол. «Автомобиля не было», — негромко сказал Паркер. И в зале наступила тишина. «Седан проехал в двух дюймах от парней», — произнес Феллер, вставая рядом с Филиппом. «Бородатые видели его, чуяли его запах и колебания воздуха. Они слышали скрип тормозов». Они полностью пережили этот момент. Момент, которого не было. «Как ты этого добился?» — хрипло спросил кто-то из райвышей «Возможности квантовых чипов», — ответил а «Помните, как горячо я настаивал на том, чтобы впихивать в головы людей чипы с опережающими возможностями, а не ту ерунду, на которой настаивала ваша жадность?» — Твое требование обошлось нам в лишний триллион, — проворчал Полуцци. — Зато мы приобрели колоссальный запас прочности и можем запустить проект «Элизиум» без дополнительных вложений. — Как вы сумели воздействовать на чувства? — Благодаря тесному сотрудничеству с Чарли и его протезной фабрикой, — рассмеялся адва и отыскал взглядом Скотта. — Спасибо, брат! — тот важно кивнул. Мы отталкивались от разработок ATQ. За два года разработали нужную технологию и теперь готовы изменить мир и превратить его в наш рай, в наш Элизиум. В мир, в котором нас будут окружать молодые, красивые люди, свежие и озорные. В мир, в котором над нашими головами никогда не засияют красные цифры. «Когда — Когда? — жадно спросил дядя Сол. Он был самым старым из присутствующих, самым хладнокровным, опытным, но даже он не мог сдержать эмоции. «Когда мы переселимся в рай?» «В августе». «Почему именно в августе?» «Хочу испортить вам отпуска». «А два, перестань острить», — попросила Томази. «Извини, дорогая, не удержался». Феллер бросил короткий взгляд на бокал шампанским, который держал в руке, Я выбрал август, потому что к этому времени мы абсолютно точно закончим переоборудование ARG. И еще. В честь Октавиана, создавшего грандиозную империю.